Глава 37. Папа вернулся из деревни, гордо сжимая в руках два латте и пару теплых круассанов. «Еда для работяг». Лучась улыбкой, он передал мне бумажный стаканчик и круассан в коричневом пакете. Но, по крайней мере, один из нас сегодня потрудился. У меня во рту пересохло. О, Господи! Тяжело сглотнув, я опустила кофе и круассан на ступеньку рядом с собой и показала папе конверт. Только что заезжал Артур и привез вот это. Папины плечи поникли. Результаты? Я провела дрожащими пальцами по краям конверта и коротко кивнула. Из прозрачного пластикового окошка выглядывали мое имя и адрес. Сердце тревожно заныло. Перед глазами путались лица папы и Эда. Я хотела узнать правду, как и отец. Думаю, Эд тоже. В конце концов, их это затрагивало ничуть не меньше». События последних месяцев, предательство Мака, откровения моей матери, тяжким грузом легли мне на плечи. Однако, несмотря на более обиду, я не сломалась и даже кое-чего достигла. Я повернулась на деревянной ступеньке к стоящему позади клубу Ракушка. Скоро по окрестным холмам и лесам эхом будут разноситься смех и музыка. Давай, поторопил папа, напряженно застывший рядом. Открой его. «Что бы там ни говорилось, все будет хорошо. У нас все будет хорошо». Он сжал мою ладонь. Сердце прыгало в груди, как неуправляемый шарик для игры в пинбол. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь восхитительным запахом листьев и пресной воды. Папа теребил воротник своей рубашки пола с длинными рукавами. Прямо как на «Оскаре». Дрожащими пальцами я вскрыла конверт, извлекла сложенный лист бумаги и с легким хрустом развернула его. Затаив дыхание, я нетерпеливо пробегала глазами содержание письма. Вначале шли ссылки на научные данные. Мое внимание сосредоточилось на втором абзаце. Биологическое отцовство Гарольда Джорджа Девлина в отношении Лейлы Розалинд Девлин установлено с вероятностью 99,99%. ,99%. Создавленным вздохом облегчения, я сунула письмо папе и, не находя слов, ограничилась кивком и слабой улыбкой. Меня переполняло счастье. Прочитав письмо, папа некоторое время молча смотрел на его содержание, а затем привлек меня к себе и поцеловал в макушку. Все в порядке, все хорошо, произнес он дрогнувшим голосом и потянулся за мобильником. Надо позвонить еду. Я обещал ему рассказать, как только мы узнаем. Это ответил после нескольких гудков, и папа сообщил результаты ДНК-теста. Окончив разговор, он повернулся ко мне. Похоже, это немного разочарован тем, что он все таки не твой отец. Папа распрямил ноги и потёр лоб. Говорит, пока не знает, как на это реагировать. Видимо, уже начал свыкаться с мыслью, что у него есть взрослая дочь. Я округлила глаза. Вот уж от кого не ждали. Вряд ли я сам ожидал от себя подобного. Согласился папа. Я взяла в руки стаканчик кофе, ощущая в пальцах живительное тепло, и мы на несколько минут погрузились в умиротворенное созерцание. Компанию нам составляли только тонкие лучи солнечного света, проникающие сквозь кроны деревьев. Наконец, я шутливо нахмурилась и отломила кусочек круассана. «Умираю от голода. Нелегко, знаешь ли, руководить размещением вывески». «Тут не поспоришь». Я закинула в рот еще один кусочек и перевела взгляд на лежащий рядом мобильный телефон. Из-за всех переживаний, связанных с получением результатов анализа, я только сейчас поняла, что Вера до сих пор не ответила на мое сообщение. Я знала, что она обязательно ответит. В этом на мою лучшую подругу можно было положиться. Пока мы сидели бок о бок, слушая плеск воды о край причала и слабое поскрипывание ветвей, я вспомнила времена своего детства. Я боялась, что у меня отнимут драгоценные воспоминания, и теперь дорожила ими еще больше. Папа протянул мне письмо. Широко улыбнувшись, я сложила его и убрала в задний карман, а затем взглянула на часы с твердым намерением вернуть нашу жизнь в привычное русло. Скоро приедет Молли и привезет меню, сказала я. В эту секунду мой мобильник возмущенно пискнул, сигнализируя о полученном сообщении. Я схватила телефон в надежде увидеть ответ веры. Но то была Молли. На дороге от ее дома в Финте не сломался светофор, и она предупредила, что опоздает на 10 минут. Я никогда раньше не встречала Молли, однако Алекс заверил, что у нее первоклассные работы. Заглянув на веб-сайт, я убедилась в ее нестандартном мышлении и увлеченности своим делом. Изготовленная Молли вывеска стала тому подтверждением. Казалось, эта женщина способна воплотить в жизнь практически что угодно. Мы с папой болтали о возможных сольных исполнителях, которых я могла бы пригласить для выступления в клубе, когда въехавший на туристическую парковку «Желтый Форд Транзит Коннект» занял свободное место у столиков для пикника. Появившаяся из машины фигуристая рыжеволосая женщина прихватила с пассажирского сиденья прямоугольную коробку и направилась к нам. Она будто сошла с картины Рубенса. Кремовая кожа, чувственные изгибы, рассыпавшиеся по плечам кудри. Светло-коричневое свободное платье до щиколоток дополняло пара сверкающих камнями сандалий. Папу словно током ударило. Он скачал на ноги, чуть не опрокинув меня, и так широко распахнул глаза, что еще немного и те выкатились бы из орбит. «Вы Лейла?» — глубоким голосом спросила женщина. «Да», — улыбнулась я, протягивая руку. «А вы, должна быть, Молли». «А я Гарри Девлин, отец Лейлы». Я спрятала улыбку, когда папа, краснеет от смущения, нетерпеливо протянул руку Молли. Та задержала на нем взгляд: Привет, Гарри. Приятно познакомиться. Они обменялись улыбками. В уголках светло-карих глаз Молли собрались морщинки. На вид ей было около 45 лет. Итак, воскликнула я, хлопнув в ладоши, надо полагать, в коробке находится меню с напитками и закусками. Точно. Молли довольно зарделась, когда я указала на вывеску над входом и поблагодарила ее. Мне очень нравится, идеально. Не то слово, поддакнул папа, одарив Молли улыбкой на миллион долларов. Румянец Молли расцвел еще сильнее. Спасибо, приятно слышать. Она сняла белую картонную крышку и протянула коробку мне. Всего я подготовила 20 штук, но возьму с тебя только за ту дюжину, которую ты заказала изначально ведь ты, подруга Алика. Она взглянула на отца. Лишние меню всегда пригодятся, особенно в таком месте, как бар». «О, разумеется!» Яростно закивал папа, рискуя заработать растяжение шейных мышц. «Признайся, Молли, что подрабатывает извозом у криминального авторитета, отец пришел бы в не меньший восторг. Одарив папу многозначительным взглядом, я вытащила меню с напитками и закусками. Ох, какая красота!» Молли выполнила его в стиле пергаментного свитка — По нежно-ванильному фону размашисто бежали золотые буквы с петлями. Здесь были все наши предложения. От ирландского кофе из обжаренных зерен с плантаций Коста-Рики и Гватемалы с отчетливыми нотками шотландского виски до листового чая, крепких напитков и янтарного эля, поражающих вкусовые рецепторы. Под разделом с напитками был представлен ассортимент закусок в шотландском стиле голубой сыр с овсяными хлебцами, рулетики из копченого лосося с кремом из авокадо, креветки с салатом и крастины в пармезановой корочке с грушей. Сладкоежкам я решила предложить песочное печенье с орехами пекан, кекс с апельсиновым джемом и шотландские пирожные снежки, которые станут идеальным дополнением к чашке крепкого кофе или свежезаваренного чая. Молли пришла в восторг от ассортимента угощений. «У меня от одних названий сленки текут», — сказала она, ткнув пальцем в меню. Я нахмурилась, глядя на список. Надеюсь, основное я предусмотрела. Хочу, чтобы туристы почувствовали вкус Шотландии, но у меня не было цели охватить все блюда. В конце концов, идея клуба заключается в музыке и локации. Насчет этого не волнуйся», — заверил папа, не сводя глаз с красивого открытого лица Молли. «В случае чего ты всегда сможешь подкорректировать гастрономическую составляющую». «Совершенно верно». Согласилась Молли, чьи щеки палали от пристального внимания моего отца. Я снова полюбовалась блестящими буквами и изображением раковины в правом верхнем углу. Все цвета дополняли палитру, использованную на главной вывеске. В эту секунду зазвонил мой телефон, и на экране возникла фотография Веры. «Ой, извините, я отойду на минутку». Папа, судя по всему, был только счастлив остаться с Молли наедине. Я спустилась по ступенькам и плюхнулась на первый попавшийся камень. «Ты получила мое сообщение?» «Да, и у меня есть кое-какие новости о твоей загадочной Австралийке». Я почувствовала, как ёкнуло сердце. «У меня для тебя тоже есть новости». В этот момент на другом конце линии возникла помеха в виде Даниэль, которая пристала к Вере насчет нехватки карт с подробным описанием лесных маршрутов. Я буквально на днях выложила новую партию, простонала она. «А сейчас осталось только две, и посмотри, в каком они состоянии. Безбожно измяты». Прости, Лейла. В голосе вера звучало раздражение. Она прерывисто вздохнула. «Послушай, Даниэль, у нас нет возможности поставить электронные метки на каждый путеводитель, карту и буклет». «Может, мне проще заехать?» — предложила я, поднимаясь на ноги и отряхивая джинсы. «Наверное, так будет лучше всего». Я промчалась мимо папы и Молли, схватила висевшую у двери сумку и звякнула ключами от машины. Мне не терпелось сообщить Вере о результатах ДНК-теста. «Съезжу ненадолго в туристический офис, нужно встретиться с Верой». Молли смеялась над одной из отцовских реплик. Оба ничего вокруг не замечали. «Конечно, дорогая», — рассеянно сказал папа. «Не торопись».